Голова четырнадцатая «Надо же, сам Фориантарн!» Как и предсказывал наместник, «взять его!» «Только дай нам повод, маг, и ты пожалеешь, что родился на свет!» Копья закованных в броню пятого уровня гвардейцев замерли в нескольких миллиметрах отличного личного щита, выбравшихся из телепорта игроков. За плечами просматривались белоснежные хламиды магов. Встречать незваных гостей явились не только люди Императора, но и Ректора. Мало того, кроме непосредственных угроз охрана активировала какие-то карты, превратившие Фариана и Волонил в статуи. На броню Тайлина заклинание не подействовало. Но юный алхимик решил не рисковать и сделал вид, что тоже попал под блокировку. За операцию отвечает травница, и пока она не скажет, что следует атаковать, талин ничего предпринимать не будет командир что со студентами делать спросил один из гвардейцев талин облегченно выдохнул нацепленная личина лутара шарса никуда не делась а разглядеть под ней настоящую сущность явившиеся воины и магии не могли во всяком случае не эти мальчишка пусть проваливает он нам не интересен а вот с этой барышней нам предстоит долгий разговор с самозванцами у нас особые отношения от дальней стены отлепился главный явив себя во всей красе. Талин поежился он узнал этого человека видел во время приема в клане корлеанских, когда вали отреклась от своей семьи эролас френ тридцати двухуровневый воин возглавляющий одну из торговых гильдий страны. Судя по рассказам Валии, крайне неприятный тип. Талин решил играть роль напуганного мальчика. Едва прошло оповещение, что действие магического блокирующего поля закончилось, он рухнул на пол и отполз к стене, загребая руками и ногами. Пожалуй, именно такой реакции ждали окружающие, ибо для них напуганный подросток перестал существовать. «Неинтересен». О студентах Академии речи не шло. В разговор встрял один из магов. «Только Фориан. Мы не позволим навредить Волонил. Она вернется к занятиям и выберет себе другого наставника». «Эта шалашовка посмела оскорбить мой род», — взорвался Эролас. «Такое не прощается. Если есть вопросы, пусть ректор задает их наместнику». «Наместник вернется в столицу только через неделю». Макс сдаваться не собирался. Мы не позволим забрать наших студентов. Она больше не ваша студентка». Представитель Корлеанских окончательно потерял терпение. «Никто, повторяю, никто не смеет брать себе имя нашего рода. Сам Бог даровал нам такое право. Эта тварь должна быть наказана». «Этого никогда не будет». Маг тоже закусил у дела. Она принадлежит академии, и только ректор или декан ее факультета имеет право ее наказывать. Я знал, что с вами будут сложности. Убить предателей!» Приказал Эролас. И копья гвардейцев пришли в движение. Сколь бы ни были сильны явившиеся маги, противостоять именному оружию десятого уровня они не смогли. Для того, чтобы поймать беглых преступников, наместник выделил лучших из лучших, в том числе и для таких действий. «Ты...» Взгляд Эроласа остановился на Тайлине, приготовившемся к сражению. Варготы Валькирии 11-х уровней способны превратить этих бездерей в куски мяса за считанные секунды. Однако приказывать убивать свидетеля Эролас не стал. Недовольно скривившись, что ему приходится распинаться перед ребенком, он высказал. «Отправляйся к своему ректору и передай, что клан Корлеанских в своем праве и в случае необходимости повторит то, что сделал. Никто не смеет вмешиваться во внутренние дела нашего дома. Пшел вон!» «Тайлин, ничего не делай и уходи!» — неожиданно произнесла Волонил. Внутренняя связь в заблокированных костюмах прекрасно работала. «Решила еще помолодеть?» Усмехнулся фариан таким тоном, словно ничего критичного не произошло. И это при том, что казавшийся таким идеальным план проникновения в столицу обернулся полным провалом и даже Садил не сможет им помочь. Наместника нет в столице. Значит, его поместье практически не охраняется. Безымянных там нет а стража не станет рвать задницу, чтобы выслушаться. Талин запросто проникнет внутрь и найдет Ронана. Это сейчас важнее, чем мы с тобой. Согласен. Вначале нужно завершить то, ради чего мы сюда явились. Спустя паузу подтвердил фариан и добавил. Из группы не выходим. Талин, у тебя переговорное устройство есть. Если через сутки мы умрем или по-прежнему будем в плену, звони по этому номеру. «Произнеси. Север никогда своих не бросает. Тебе помогут». Казначей продиктовал номер, сразу же записавшийся в логе. «Кто это?» — уточнил талин Он уже успел добраться до выхода из храма и остановился в дверях, наблюдая, как гвардейцы обматывают веревками Фариана и волонил. «Сейчас это не имеет значения. Важно, что там помогут. Все, уходи!» Нельзя привлекать излишнее внимание». Действительно, Эролаз нахмурился, заметив, что мальчонка не спешит бежать к ректору. Решив, что испытывать судьбу нельзя, Тайлин юркнул за дверь, подальше от представителя Корлеанских. Похожая на улей столица поглотила щупленького юношу, скрыв от взоров самых наблюдательных соглядатаев. Лишь спустя полчаса, убедившись, что никто не обращает на него внимания, Тайлин уселся на одну из многочисленных лавочек и достал учебник. Академия находилась неподалеку, и на соседних лавочках маячили несколько желтых манти отличников награжденных пропуском в город. Как и положено Зубрилам, они изучали теорию, чтобы заполучить следующий бесполезный пропуск. Так что на их фоне Тайлин выглядел естественно. Однако книги юный алхимик совсем не уделял внимания. Он общался со своей невестой. Валя, у нас проблема. Вот что произошло. Категоричность Вали напрягала. Девочка потребовала, чтобы Талин бросал все дела, вытаскивал взрослых и возвращался с ними обратно в Ментрук. Лишь спустя долгое время упорных переговоров Тайлину, трижды пожалевшему о том, что пожаловался девочке, удалось донести мысль, что Волонил сама приказала действовать строго по выработанному плану. Мало того, четыре из шести концентрированных Ноа находились у Валии. Если что-то пойдет не по плану, она сможет всех воскресить. В случае с Фурианом и Волонил... Потери в уровнях и параметрах будут не самыми глобальными. Они смогли прокачаться только до 12 уровня. Резиденция наместника находилась неподалеку от центральной площади, в самом охраняемом месте столицы. Желтые мантии здесь не мелькали, так что талину пришлось мимикрировать в простого охотника, глазеющего на небывалое чудо – дворец императора. Гвардейцы, стоящие у главных ворот в святую святых, лишь скользнули взглядом по юноше, не заметив в нем ничего необычного. Таких ротозеев, как Тайлин, здесь было много. Усевшись неподалеку от входа в дом наместника, Талин достал заранее купленные булочки и принялся с аппетитом их поглощать. За те полторы недели, пока они двигались кулмарт, Волонил придумала неплохой способ проникнуть внутрь. Рискованный, без этого никак, но достаточно действенный. Теперь все зависело от того, действительно ли Ронан находится в этой резиденции, или наместник спрятал его куда-то в другое место. И для того, чтобы в этом разобраться, Талину предстояло действовать достаточно жестко, так как он ненавидел. Ждать пришлось долго. Из-за резиденции то и дело выходили слуги, двигаясь по своим делам, но Талин их игнорировал. Смешно, но чем хуже у человека защита, тем меньше он был интересен юному алхимику. Требовался некто, одетый в полный костюм, с броней и шлемом. Слуги явно не обладали всем необходимым. Талин начал отчаиваться, Город постепенно утихал, люди готовились ко сну, улицы пустели. И довольно скоро гвардейцы императора обратят внимание на одинокую фигуру юного охотника. Алхимик уже собирался уходить, чтобы вернуться завтра, но тут ему несказанно повезло. В сопровождении двух верзил из ворот вышел юноша. «Форг, див, человек, торговец» пятый уровень, 16 лет. Это имя ничего не говорило Тайлину, но сканирование показало третий комплект брони, что было только на руку. Конечно, можно предположить, что Форк находился в гостях у Ронона и смело двигать в резиденцию. Но Волонил строго-настрого запретила полагаться на домыслы, только на факты. Никто не обратил внимания на то, что со скамейки поднялся один из юных охотников и двинул следом за небольшой группой. Правом пользоваться повозками в самом центре империи обладали немногочисленные семьи, и Див, управляющая одной из торговых гильдий, к ним не относилась. Форгу пришлось двигать на своих двоих, выбираясь из центральной части». С Ронаном они дружили с самого детства, когда наместник занимал пост главы торговой палаты империи. Пути родителей разошлись, но не их детей. Даже когда Ронан отправился учиться в академию, они не прервали общение. Отцу Форга даже не требовалось подталкивать своего сына. Юный торгаш нутром чуял, что такие связи терять нельзя. Он лебезил, восхвалял, только что не облизывал Ронана, прекрасно понимая, всё это вернется в будущем. Сын наместника не та фигура, которую стоит игнорировать. Талин ускорился, боясь потерять цель, и догнал троицу неподалеку от выхода с площади. Охранники откровенно скучали. Они выполняли свою функцию чисто формально, для пущего успокоения головы дома. Мелкие жулики в эту часть города не совались, а для крупных семья дифов была слишком мелкой добычей. Есть куда более богатые семьи с куда менее сильными связями. До самого дома верзилы обсуждали достоинства служанок, не отслеживая ничего вокруг. Это их изгубило. Дом Форга находился в квартале состоятельных жителей, всего в полукилометре от площади. Привлекательное трехэтажное строение, украшенное по последнему писку моды. Пожилой дворецкий открыл ворота и склонил голову, приветствуя юного хозяина. Форк положил руку на плечо старика и бросил пару слов, высказывая благодарность. На самом деле он ничего подобного не испытывал, но вбитые палками в самую глубину души правила поведения – Требовали уважительного отношения со всеми. Отец постоянно твердил, что слуги будут гораздо эффективнее работать, если к ним относиться по-человечески. Замечать их, помнить имена. От двух-трех добрых слов язык не отсохнет. Зато никто не сбунтуется или не станет требовать прибавки к оплате. Дворецкий довольно поежился. Похвала юного хозяина была приятной. Не чурается их простых жителей, совсем как отец. Подняв глаза, старик опешил. К дверям приближался кто-то чужой. «Куда?» – успел произнести дворецкий, прежде чем потерять сознание. Несмотря на чедушное телосложение, чужак врезал в голову с такой силой, что разум померк в глазах старика. Последнее, что он увидел – расплывшееся красное пятно под рухнувшими бесформенными кучами бесполезными верзилами. Охрана Форга не справилась со своими обязанностями. Тайлину не хотелось убивать. Сильно. Но выбора не было. Все нужно проделать максимально тихо и без лишнего шума. Раптор показывал, что дом торговцев буквально напичкан людьми. Заломать защиту двух громил труда не составило. Несмотря на то, что торговец Див снабдил их полными комплектами четвертого уровня, противостоять параметрам нового Толина они не смогли. Оставлять опасных противников за спиной голова Мэнтрука не имел права. Поэтому с тяжелым сердцем ликвидировал ни в чем не повинных бойцов. Внимание! Вы пытаетесь запустить систему очистки в костюме с пользователями. Для запуска необходимо подтверждение. Осуществляется проверка полномочий. Суммарный уровень вашего атрибута взлом – 129. Уровень защиты от диверсии – 120. x 3 стандарта. Система очистки включена. Осуществлена попытка взлома форга дифа. Суммарный уровень вашего атрибута взлом – 129. Уровень защиты форга дифа – 30. Вероятность взлома – 100%. Попытка 1. Успех. талин действовал быстро, стараясь не смотреть под ноги, где об охранниках напоминали лишь буро-коричневые лужи. Прежде всего, спеленать дворецкого. На это ушло какое-то время. Долго не получалось раскрыть рот находящемуся без сознания старику, чтобы запихнуть туда кляп. Раптор показывал, что рядом с входом находится пустое помещение, куда талин и закинул обмотанного веревками дворецкого. Лишние жертвы притили сознанию, при этом нельзя позволить поднять тревогу. Справившись, Тайлин вернулся к форгу, Сын торговца так и стоял туканом посреди коридора. Однако взгляд то и дело останавливался на груди доспехов. Решив, что оставлять такую добычу нельзя, Талин закинул их в инвентарь, радуясь, что туда предметы попадут без единой капли крови, после чего сорвал со стены какую-то штору и накинул ее на пол, скрывая следы своей деятельности. Схватив форга, голова Мэнтрука потащил того в комнату с дворецким. Нужно обстоятельно покопаться в логах, чтобы убедиться в том, что Ронан действительно находится в резиденции, а также узнать, где конкретно и какая там система защиты. Без этого Волонил строго-настрого запретил соваться к наместнику в дом. «Что здесь происходит? Где...» «Тайлин Влашич? Куда ты тащишь моего сына?» Возглас изумления застал Тайлина за транспортировкой форга и на несколько мгновений выбил из колеи. Система показывала, что личина Лутара Шарса никуда не делась, вот только нежданный свидетель преступления ее не замечал. Седовласый мужчина с ужасом смотрел на то, как главная угроза империи обхватила его застывшего наследника словно какую-то статую и утаскивала в неизвестном направлении. Раонт Див, человек, торговец, 27 уровень, 53 года, глава торговой гильдии Розы. Раптор жил своей жизнью. Правильно восприняв желание своего хозяина, он активировал взлом, превращая броню Раонта в камень. Вот только всесильный аксессуар не учёл одного: Голова торговой гильдии не носил броню дома. Роскошную, но при этом достаточно удобную одежду нельзя было ни взломать, ни тем более заблокировать. Да, Тайлин получил доступ к логам и инвентарю, но не более. Хотя нет, даже к инвентарю пробраться не получалось. «Уровень взлома недостаточен для получения доступа к личному инвентарю торговца». «Требуется триста». Тайлин сглотнул. О таких значениях он даже и помыслить не мог. Секундное замешательство помешало воспользоваться Валькирией. И это едва не провалило весь план. раон активировал защиту, и дом превратился в неприступную крепость. На окна рухнули решетки, Двери заблокировались, активировались статуи, незамедлительно направив острые копья в сторону противника. Раптор оценил их уровень и врубил сигнал тревоги. Неодушевленные предметы тридцатого уровня способны навредить именным предметам Тайлина. Где только торговец достал таких монстров? Самого хозяина дома, к слову сказать, тоже скрыло за толстой пластиной. Тайлина накрыла паника. К такому он не был готов. Все, на что хватило его мозгов, это истерично заорать. «Стой! Если умру я, погибнет и форк!» Тон То получился таким искренним, что прекрасно разбирающийся в людях Раонт понял. Противник не блефует. Его единственному сыну, в которого вложено так много сил и средств, грозит смертельная опасность. Остановив наступление стражей, торговец прокричал, стараясь не выходить из-за безопасной панели. Видимо, настало время делать то, что получалось у него лучше всего – торговаться. «Мы в патовой ситуации, Талин Влашич! Я не могу позволить тебе покинуть этот дом! Ты не можешь здесь оставаться!» «Зачем тебе мой сын? Вы же раньше с ним нигде не пересекались!» «Как ты понял, что это я? На мне личина!» В голосе парнишки явно читался страх, и Раонт решил продолжить диалог, благо особой тайны в этом не было. «Амулет познания сути главы торговой гильдии. Он позволяет видеть истинные предметы до трехсотого уровня скрытия. Я никогда его не снимаю, даже дома!» Раптор подсветил предмет и ответственно заявил, что получить к нему доступ не получится. «Ибо Тайлин еще малова для такого». «Но ты так и не ответил на мой вопрос!» «Зачем тебе мой сын?» «Не он. Мне нужен...» Тайлин вовремя осекся, едва не проболтавшись о цели своего визита в столицу. «После такого можно смело просить у Вали активации телепорта и забывать о похищении ронона «Значит, Форгу ничего не угрожает?» «Успокоился раунд «Отпусти его и уходи из моего дома!» «Все не так просто!» К Талину начало возвращаться самообладание. Скачав логи своего пленника и запустив поиск по слову «Ронан», алхимик тяжело задышал. Сын наместника находился в столице. Буквально час назад Форк с ним разговаривал. «В чем же сложность?» раонту не понравилась пауза. «Никто не должен знать, что я явился в столицу», – нехотя признался Тайлин. Глаза то заблестели. Дело обещало быть выгодным, даже несмотря на текущую ситуацию. Возраст Тайлина был прекрасно ему известен. Так что обвести вокруг пальца неискушенного в торговле мальчонку – плевое дело. Главное – вытащить сына и как можно больше из инвентаря врага государства». «А бы кого изгонять из Империи не станут. Я могу гарантировать, что ни одна живая душа не узнает о том, что ты явился ко мне в дом. Об этом забудет даже мой сын. Но я хочу знать, что ты готов предложить за это». «Предложить?» – опешил Тайлин. «Жизнь Форга недостаточная плата? Его жизнь является гарантом нашего разговора», – поправил Таргаш но ты хочешь, чтобы я нарушил закон. Император не обрадуется, если узнает, кто тайно у меня гостил. Если ты хочешь уйти, предложи плату за мое молчание». Тайлин недовольно засопел. Слова торговца казались разумными, но с собою у парнишки было мало чего. Однако сдаваться алхимик не собирался. Оценив свои счета, голова ментрука заявил. «Я заплачу двадцать тысяч монет». «Это даже не смешно», — фыркнул Раунд, хотя ладони вспотели. Предложенная сумма была, конечно, не весть какой гигантской, но вполне достаточной для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась целый год. Раз мальчишка с ходу предложил такие деньги, нужно полностью его выжимать. Шестьдесят. Теллин сделал вторую попытку откупиться. Вновь начала подкатывать паника. Что если торговцу покажется и этого мало? Не дракона же ему отдавать право? Молодой человек, преступления против империи караются смертной казнью. А смерть, хочу заметить, единственная вещь в нашем мире, которую не подкупишь. Понимаете, тяжело жить без головы, даже имея 60 тысяч монет. «Предложите что-то весомое!» «Что может пересилить инстинкт самосохранения?» «Смерть — это не финал. Всегда можно вернуться». Неожиданно для торговца в голосе юноши пропала паника. В нем появилось ужасающее спокойствие, вызывающее на спине целые тубуны мурашек. Так мог говорить только высокородный. «Что ты хочешь этим сказать?» Раунд старательно подавлял эмоции. Никто не должен знать, что ему интересна эта тема. «Я могу дать возможность вернуть к жизни любого человека, которого вы знали. Любого!» «Невозможно!» Самообладание на мгновение покинуло торговца. В его непростой жизни было много предательств, угроз, подкупов. Но однажды случилось и настоящее чудо. любовь чистая, Искреннее, невозможное. Они с супругой прожили вместе десять лет, но во время рождения Форга случилось непредвиденное. Бог собрал прекрасную деву себе. Это оказалось сильным ударом, и только сын от любимой женщины помог торговцу пережить горе. И сейчас изгой предлагает ему невозможное. «Если вы даете клятву, что никто не узнает о том, что я был в вашем доме», Я дам вам возможность возродить любого человека. Да, он будет первого уровня, у него будут сброшены все навыки. Но это будет именно тот самый человек, Бог-свидетель. Я говорю правду. Спрятанный за защитной панелью Раонт не видел белоснежного мерцания. Но одно то, что Тайлин остался жив, говорило о том, что он не лжет. «Невозможно!» я согласен торопясь ответил торговец, словно боясь что мальчишка передумает стой смирно я отключу защиту и мы с тобой спокойно поговорим партнер слово было произнесено и перед глазами талина и раонта появилось описание общего задания стоило его принять как количество противников в доме уменьшилось на единицу юного алхимика больше не воспринимали как врага Раунд рисковал, не до конца уверенный в талине но чутье говорило, что нужно поступать именно так. В конце концов, риск – это то, с чем живет любой торгаш. Решетки ушли вверх, снимая блокировку с окон и дверей. Тайлин с сожалением посмотрел на выход, но помотал головой. «Уходить нельзя. Бог не поймет такого предательства и накажет». «Верни сыну подвижность. Он не станет вредить», — попросил спустившийся вниз раунд Тайлин почувствовал симпатию к этому человеку. Достаточно открытое и правильное лицо, убеленные сединой короткие волосы и, пожалуй, лишь цепкие глаза выдавали серьезного дельца. «Отец! Он украл мои логи!» Форк показал себя достаточно сильным человеком. Шутка ли? «Простоять полчаса в полной неподвижности. Все мышцы должны были затечь, однако он не свалился, не застонал и сразу обозначил уровень угрозы, стараясь предупредить об опасности». «Как и мои», – Раунд подтвердил, что в курсе происходящего. «В этом нет ничего страшного. Бог хранит все секреты торговцев. Но это урок на будущее». «Торговец обязан защищать свои секреты сам, а не полагаться на Бога. Нам стоит и заботиться достойной защитой на будущее. Проводи Тайлина в мой кабинет и ничего не предпринимай. У нас с ним дело». талина Это Тайлин Влашич?» Форк побелел и на мгновение утратил дар речи. До него только сейчас дошло, с кем он имеет дело». Ведь даже в описании взлома Бог демонстрировал наведенную личину. Обсуждение деталей много времени не заняло. Раон принес клятву, Бог заверил, что она полная и лишена каких-либо подводных камней. После чего Тайлин вытащил один из двух возрожденных Ноа и протянул его торговцу. Описание принципа действия много времени не заняло, и спустя всего минуту в комнате... Стало на одного человека больше. «Милый!» – раздался чарующий женский голос. И нервы Раонта не выдержали. Он заплакал. Впервые за шестнадцать лет.